Глава двадцатая. Легенда от охранки. Учеба идет дальше. Устранение проходит на удивление гладко. Просто лекция, без практических занятий. Фирсов почти не глумился над нами, пара издевок не в счет. Ожидалось гораздо больше, но расслабляться, конечно, рано. После пары Фирсов просит меня задержаться в кабинете. Да, наставник, улыбаюсь. «Хотите дать мудрый совет своему любимому ученику?» Устранитель морщится, как от горькой пилюли, и молча дожидается, пока все ученики покинут кабинет. Катя Смородина застывает в дверях, и учитель бросает на нее нетерпеливый взгляд белесых глаз. «Зам, староста, идите, идите!» В другой раз поваркуете со своим обожаемым старостой-падишахом. Щеки девушки краснеют, она запинающе бечет. «Я не...» — Ни с кем никогда не ворковала, господин учитель. Тем более с женатыми мужчинами. Обиженно всплескивает руками. — Я думала, у вас к Даниле вопрос учебного характера. Хотела помочь. Стиснув на плече лямку сумки, девушка резко отворачивается и уходит. Напоследок громко хлопает дверь. — Надо же, какие нынче нежные барышни! — фыркает Фирсов, а у самого глаза довольно поблескивают. — вашу молодость разве жили другим? Уточняю с вежливой улыбкой. А учителя тоже были бесцеремонными. «Когда-нибудь ты у меня договоришься, Филинов», — грозит пальцем ликвидатор. «Милостивый государь, а ты не забыл, что должен завести официальное знакомство с членами спецотряда охранки?» «Да, как раз думал об этом, когда убивал немецких вредителей». Глубокомысленно отвечаю. «Да, слышал, что это ты пошумел со шморцами. Не впечатляется Фирсов». Опять орден себе поди выбил. Но знаешь, твои факультативные заслуги не отменяют порученную тебе миссию царя. Сам бы я хотел соскочить, ибо стар уже для этого дерьма, но Влад так не считает. Прискорбно, сочувствую. В общем, сегодня вечером у тебя свидание с актрисой Панной Йолантой Ковальски. Ликвидатор достает из кармана визитку одного из фешенебельных ресторанов и бросает в меня, не глядя. Ольга — известная актрисулька, может, слышал. А еще она — наемница, тоже известная. Позывной — Панна Веер. Свидание? Я ловлю визитку. Господин учитель, увольте, я женат. Показываю все пальцы правой руки, кроме большого. Четырежды? Сочувствую. Влад не придумал лучшего повода свести вас с Веер, чем фаворитизм покровительства покровительство. Отмахивается невпечатленный ликвидатор. «Так что официально у вас роман, имея в виду. Легкий, ни к чему не обязывающий». «Замечательно. Равнодушно пожимая плечами. В принципе, мне все равно, только смущает один аспект. Выходит, я должен дарить пани дорогие подарки? За чей счет, хотел бы знать?» «За свой, но чеки сохраняй. Охранка компенсирует». «Хм, а это неплохой такой способ подшутить над самым страшным ведомством. Ух, и разгуляюсь же я». «Хорошо, улыбаюсь. А когда я увижу с остальными миссионерами?» «Не все сразу, Филинов», — бурчит старый ликвидатор. «Главное, не встревай в разборки с другими родами и тем более иностранцами, чтобы мы могли устроить твое публичное знакомство с бойцами». «Враги сами ко мне прилипают. Замечаю, но Фирсов лишь отмахивается, мол, знаю я тебя, Филинов». Следующий урок у нас праведчество, но ведет его, к сожалению, не Фирсов, а Степан Степанович Башкин, лосоватый мужик в очках. Очень неприятный тип. В прошлый раз он задал Кате написать огромный конспект после того, как девушка заметила в его лекции одну неточность. Причем Катя была вежлива и просто обратила внимание преподавателя. В ответку же ей прилетела пара потерянных за ненужные писанины вечеров. Наши однокурсники-провидцы, похоже, еще в большем восторге от своего куратора-учителя, раз за глаза его зовут упырем. С собой Башкин протискивает стеклянный аквариум с человеческим ребром. Кость исписана золотыми рунами. Пара у нас совместная с провидцами, и перенесенному артефакту удивляются все. А это точно артефакт. Психические эманации отчетливые, хоть и непонятные. Забавная вещица. «Это ребро импотенда, древнего египетского телепата-провидца», рассказывает Степан Степанович. «Артефакт хранится в архиве Академии. С помощью него возможно провидеть отдаленные события даже государственного масштаба. Но трактовки чаще всего выходят многосмысловые». «А почему он в аквариуме, Степан Степанович?» спрашивает кто-то из провидцев. «Для безопасности окружающих», сообщает преподаватель. Неправильное использование артефакта может привести к созданию астральных червоточин. Поэтому при учениках запрещено его применять. Я просто покажу вам артефакт в рамках учебной дисциплины, расскажу о его свойствах, истории происхождения и... Учитель, извините, поднимаю я руку. Да, господин Вещи Степан степанович строго смотрит на меня поверх очков. Почему вам так не терпится прервать учителя? «Может, вы сами проведете лекцию? Подробно расскажете, чем уникален артефакт импотенда?» «О, кажется, я знаю, на какую тему задать вам конспект на сто страниц». И «Еще раз извините, но о каком артефакте речь?» «Невинно спрашиваю». «Очень смешно». Степан Степанович оглядывается на аквариум, ныне абсолютно пустой, и в ужасе хватается за лысину. «Что? Как это могло произойти? Тревога! Никому не двигаться!» Рявкает он, обернувшись на класс. «Кто это сделал?» Но никто не признается. Хотя я, в общем-то, знаю, кто, даже сам в этом поучаствовал. Вернее, отдал приказ ломтику, ибо не факт, что я еще раз пересекусь с редким правительским артефактом, и такой шанс нужно использовать. Как и остальные ученики, я со всем вниманием смотрю на вопящего учителя. Теперь осталось только подождать конца разбирательства поисков и потом спокойненько изучить артефакт. Степан Степанович с трясущимися руками достает мобильник. Лоб провидца учителя покрывается испаренной, губы трясутся. «Господин ректор! Случилось ЧП!» Его голос дрожит. «Видите ли... Простите, но... Пропало ребро импотенда!» Прогремевший бас из динамика должно быть слышно даже с задних парт. И это при том, что громкая связь не включена. «Как пропал?» «Степан, ты что несешь? Это бесценный артефакт!» Я с трудом сдерживаю ухмылку. Жалко, что нельзя запастись попкорном. Предстоит забавная суета не только упыря, но и всей верхушки Академии. Полчаса спустя кабинет ректора. Господин ректор, камеры в классной комнате не зафиксировали момент пропажи. Выпрямившись в струнку, отчитывается глава безопасности. Суровое, типично солдатское лицо напряжено, грудь выпечена колесом, широкие плечи разведены в стороны. После начала четвертой пары предмет кражи не был замечен в других помещениях. Известно ли что господин Степан Башкин взял в хранилище объект под роспись, камера зафиксировали его в классе, а затем произошла пропажа. Ректор, а за ним и весь деканат телепатии, переводит взгляд на Степана Степановича, бледного, дрожащего, с блестящей лысиной. «Я ничего не знаю!» — испуганно блеет преподаватель правительства ломая себе пальцы. «Богом клянусь! Ребро лежало в аквариуме! Я не открывал стекло! Богом кля...» «Не повторяйте Степан степанович Куртка обрывает ректора обращается к декану. «Сколько руковожу Академией, а такую ловкую кражу артефактов застаю впервые!» «Меня обыскали!» — продолжает рестись Степан Степаныч. «Это не я! Богом клянусь!» «Я провел правический обряд!» Лениво заявляет Фирсов, поглаживая бороду. «Астрал сказал, что артефакт вернется в Академию». «Ефрем Кузьмич, когда именно вернется?» — уточняет ректор. «Неизвестно». — пожимает плечами старый ликвидатор. «Может, через час, может, через неделю, а может и через три месяца. Правический конструкт — это не транспортное табло с расписанием электричек». «Да, конечно». Ректор шумно выдыхает. «Но кто же оказался такой прыткий?» «Что будем делать с первокурсниками в кабинете правительства?» спрашивает декан. «Все они члены знатных родов, мы не можем их задерживать после занятий». «И не нужно», — решает ректор. «Они телепаты, а не фокусники. Тем более мы все равно не имеем права просканировать их память. Отпустите первокурсников, но продолжайте за ними наблюдение хотя бы внутри стен академии». Взгляд в сторону главы службы безопасности. «Тщательное наблюдение. Если кто-то из первокурсников вытворит что-то странное, мы и должны знать». Безопасник кивает. афирсов продолжает задумчиво гладить бороду. Мысли старого ликвидатора то и дело возвращаются к одному хитрому и талантливому графу, который уже совершал, казалось бы, невозможные вещи. «Ну, Филинов, не дай бог это ты. если «Черт знает, как тогда мне притворяться, что ты мой треклятый любимый ученик!» Ребро я посмотрел уже дома. Ломтик не удержался и слегка погрыз бесценный артефакт. Золотые руны сгладились, но да ладно, все равно написали их только для красоты. Но и сама кость впечатлила. При ее помощи создавались паровические конструкты. Я попробовал предсказать свое будущее, и конструкт показал круг, раскрашенный в основном в три цвета — голубой, лиловый, белый. Похоже, в моей жизни будет много псионики, демонической психоэнергии и маны. Причем демоническая сила занимает едва ли не половину круга. Интересно, откуда столько демонщины в моей жизни? Другие же цвета занимают крохотную часть круга. О, а это разве не пропавший сегодня в Академии артефакт? В кабинет заглядывает Лена с подносом вкусняшек. Я как раз верчу в руках ребро импотенда. «Он самый...» — задумчиво киваю. «Я его нашел, я большой молодец». а Лена с подозрением смотрит на ломтика, улегшегося на коврике в углу. Щенок упорно делал вид, что он здесь ни при чем. «Правда?» Жена ставит поднос на стол и иронично улыбается. «Конечно, я тебе верю, милый, но почему на косте остались следы маленьких клыков?» Заскулив, разоблаченный ломтик на пузе уползает в теневой карман и пропадает в нем. Вот-вот. Лена триумфально подбоченивается. Слабак. Качаю я головой, глядя вслед исчезнувшему кудрявому хвостику. Раскололся, как орех. Кстати, надо бы проверить ребро и на Лене, марасана так удачно заглянула. Артефакт изображает ее будущее в виде зелено-белого круга. Причем зеленого больше половины. Цвет жизни и рождения. Хм... М «Да, похоже, у Лены больше шансов стать хорошей матерью, чем великой магиней По-моему, это здорово». Лена, конечно, заинтересовывается интерпретацией. В ответ на ее расспросы рассказываю значение цветов, как сам их понимаю, на основе прочитанного опыта. Девушка сразу загорается восторгом. «О, может, и остальных сестер проверим?» — предлагает Лена. «Лучше пускай их будущее станет для нас сюрпризом. Улыбаюсь». Да и нельзя доверять артефакту. Трактовка — вещь субъективная. Понятно. Протягивает Лена и тут же мечтательно улыбается. «А интересно, у нас с тобой будет мальчик или девочка, Даня?» Усмехнувшись, я притягиваю жену к себе и целую. «Оба». И это уже решил я сам, без всяких артефактов. Затем я еду встречу с панной Ковальски, чтобы создать официальную легенду о любовнице. «Безусловно». Владислав Владимирович с Фирсовым те еще выдумщики. Старикам явно не имется. Ей-богу, будто мне сейчас четырех жен мало. Тем более, что после свадьбы и месяца-то не прошло. По дороге проезжаем неподалеку от Академии, ломтик тайком закидывает ребро в кабинет ректора Наигрался я с артефактом, посмотрел, что за вещь, и никакого прикладного применения для себя не нашел. Да, прикольно, но и только. Это как развлекательный гаджет, на который нужна тонна свободного времени. Также заезжаю в ювелирку и покупаю первое попавшееся жемчужное ожерелье. Чек сохраняю. Я, может, и богат, но еще и бережлив. После магазина сразу направляюсь в ресторан да Винчи». Усевшись за заказанным столиком, я заказываю большую мясную пиццу. Моя собеседница пока еще не пришла, и ничего не мешает скоротать время в ее ожидании за сытным ужином. Тем более, что это местечко как раз и славится итальянской кухней. Вскоре приносят дымящуюся пиццу, и я жадно накидываюсь на нее. Без вилок, голыми руками отрываю кусок, не обращая внимания на тянущиеся нити из расплавленного сыра, и закидываю в рот. Какая же вкуснотища! Обалдеть! Смотрю, вы время зря не теряете, мой юный любовник. Раздается сверху низкий, с хрипотцой женский голос. Не переставая жевать, поднимаю глаза на усевшуюся напротив молодую даму. Честно, не смотрел фильмы с Йолантой Ковальски, но сейчас появилось ощущение, что она снимается в приключенческих боевиках а Лара Крофт. Не худышка, а спортивного телосложения. Красивая девушка лет 25 с развитой фигурой и большой... известностью. А еще, как минимум, второранговый мастер. Моя взрослая любовница, поесть я всегда только за. Одной рукой я пододвигаю в ее сторону коробочку с ожерельем, а второй беру новый кусок. Это тебе, панна». «Ого! Да ты подготовился, дорогой». С загоревшимися глазами Полька открывает коробочку и достает ожерелье. «Это же граф». «Верно, киваю. Я граф». Она смеется. «Я про колье. Бренд «Граф Диамант». «Понятно». Усмехнувшись, киваю на пиццу. «Угощайся, дорогая». «О, нет». Отнекивается девушка. «Я не буду». «Еще раз оглядываю фигуру актрисы». Крепкие бедра, подтянутый живот, узкая талия. Просто не люблю мучное. С улыбкой поясняет юланта У подошедшего официанта девушка заказывает ризотто, с которым она расправляется мигом. К этому времени я побеждаю свою пиццу. Самое грустное, общаться нам с юлантой не о чем. Наше задание секретное, и болтать о нем на людях нельзя. Фильма Польки я не смотрел, она, в свою очередь, мало знает о телепатах. Может, проветримся? предлагает девушка, бросив взгляд на темную улицу в окне. «И поохотимся. М, -м, м звучит чуть-чуть заманчиво, но лишь чуть-чуть». «А смысл?» — спрашиваю я со скукой. «Боевое притирание», — подмигивает девушка. Сидеть все равно скучно, и мы отправляемся погулять по вечерним улицам. Еще на выходе Йоланта берет меня под руку, и теперь мы выглядим прямо как парочка. На крыльце в глаза брызгают яркие вспышки папарацци. «Это заказные», — объясняет Йоланта, прижавшись к моему плечу. «Для легенды». Сделав дело, журналисты уходят, и мы двигаемся по тротуару. Через полчаса покидаем центральную улицу, заворачиваем в подворотню, и тут, наконец-то, к нам подрываются два бандитоса с ножиками наготове Вернее, я их сам программирую напасть. Они сразу поняли по перстням, что мы дворяне, и хотели отсидеться за баками, да дождаться более беззащитную жертву, но не вышло. Итак, пара бандитов. Лишь один физик. Нет, ну это все равно не серьезно. Уступаю даме. Со вздохом отступаю. Двоим тут делать нечего. Благодарю. Девушка снова подмигивает. И за то, что вынудил этих сударей выйти к нам тоже. Умная девица. Ну, другого команда с Владислава Владимировича не выбрал бы. «Золотой дракон» — это вам не в тапки ходить по-большому. Вообще, я заранее пробил Ковальски. Ее актерская карьера меня мало интересовала, а вот авантюрно-наемническая очень даже. И сейчас я вживую понаблюдаю за маленькой таликой мастерства панны. Ведь с таким редким даром она может стать наставницей одной из моих жен».